Глава 12. Я шла через подозрительно светлую и цветущую рощу, оглядываясь по сторонам. Солнце уже почти зашло, но стройные березовые стволы словно светились изнутри, отчего казалось, будто ночи здесь вообще не бывает, только сумерки. «Не нравится мне это», — буркнула Арина, наполовину высовываясь из сумки и оглядываясь вокруг. «Где же ужасные твари, пожирающие всех, кто осмелится переступить эльфийскую границу? Где стражи с луками? Где вообще все?» «Не каркай», — одернула я призрака, косясь на светящиеся березы. «Мало проблем?» «Вообще-то мне как-то все равно, я ведь и так уже мертвая», — хмыкнула Арина и вдруг нырнула обратно в сумку. «Пару секунд, пока пошилась там, а потом вылезла обратно с крайне недовольной миной». «Слушай, Ксель, а почему все таки нас не встречают, а?» «Может, потому что нафиг мы им не нужны?» – предположила я, идя по тропинке, светящейся в сумерках золотистой лентой. Или не ждали гостей на ночь глядя? «Действительно, не ждали». Раздался, словно ниоткуда, ровный красивый голос. Тот, который я слышала на стенах Ранвелина. «Ксель, мне это совершенно не нравится», – пробормотала Арина, скрываясь в сумке. Я только чуть прихлопнула по кожаному боку. Можно подумать, мне нравится. Итак, вы, юная леди, все же пересекли границу. Не побоялись. И что самое удивительное, действительно дошли. Целой и невредимой. Ага, почти целой. Пробурчала я себе под нос, потирая разодранную в кровь руку, замотанную чистым лоскутом ткани. Вот что значит неловко упасть в кустарник. Хорошо, хоть Радомир был рядом. Шустренько все обработал и перевязал. Сама я так качественно не управилась бы. «Но ведь с нашей охраной вы не повстречались», — улыбнулся красноволосый эльф, возникший у светящегося березового ствола. «Кажется, это был тот самый, который на медне выседал на лошади. Везет, как утопленница». Эльф шагнул ко мне, а я воспользовалась моментом, чтобы нахально рассмотреть его с головы до ног. В общем, всем канонам классического эльфа он соответствовал. Разве что волосы были не цвета расплавленного золота или же молочно-белые, струящиеся, подобного водопадам шелка, А просто ярко-красные, почти рубинового оттенка. Такого ни одной краской не добьешься, с этим действительно надо родиться. Я обзавидовалась, правда-правда. Если судить по восторженным вздохам из моей сумки, то не я одна. Я приветствую вас, ключ Зари, в лиридийских владениях Минераса. Как и говорят легенды, вы не несете в своем сердце осколков тьмы и отголосков людской ненависти. Вы желанные гости, и мы вас ждали. Вот террас. Вообще-то я не ключи как сель, И просто поговорить пришла. Смущенно проблеяла я, не ожидая такой встречи. Похоже, моему голосу удивилась не только я. Эльф тоже изумленно на меня уставился. Правильно, пришедшие из легенд разговаривают величественно и гордо. Они мямлят смущенно что-то маловразумительное. Но я всегда утверждала, что далеко не подарок. Ошибки быть не может. И если вы позволите, я провожу вас в город, в мою резиденцию. И там мы сможем поговорить не на охотничьей границе, а в более спокойной обстановке. Вот те два. «Соглашайся, Дурында, такое по пять раз не предлагают», возмутилась Арина, высунувшаяся из сумки. Янтарные глаза эльфа округлились, и он подошел поближе, бесцеремонно тыкая пальцем в нос Аринны. Палец, разумеется, прошел насквозь, не встретив ни малейшего сопротивления. Призрак неуверенно хихикнула, я приоткрыла рот от изумления, а эльф улыбнулся. «Меня зовут Нильдиньяр, я наследник Минарасы, династии Осеннего Пламени. Добро пожаловать!» «Вот те три». Странные деревья с чуть светящейся золотом корой расступились, открывая моему взору частую росы разноцветных огней. Не, не огней. Легких домиков, расположенных в нескольких ярусах на стволах странных деревьев. Золотая кора, ярко-красные острые листья. Как будто я шагнула из лета в невиданную по красоте осень. Что с того, если это возможно лишь уловки эльфов? Все равно безумно красиво. Эльф, шедший рядом со мной, откинул со лба длинную прядь медно-красных волос и улыбнулся. «Здесь мой дом, здесь живет мой род, названный осенним пламенем. Королевство Минрасы делится на четыре сектора, так, кажется, говорят люди, да? Зимнего ветра, весенних вод, летних трав и осеннего пламени. Но корона наследует наш род. Мы, Эль Рэдди, живем в мире и не хотим войн. Тогда почему вы постоянно терроризируете Ранвелин?» Поинтересовалась я во все глаза, глядя на величественные постройки, которые, казалось, выросли сами, поскольку округлые дома со стороны походили на плотно переплетенный клубок живых ветвей. «А как бы реагировали вы, ключ зари, если бы вас оттеснили с обжитых мест в глухие леса, заняв священное для всех Эльреди место?» Негромко спросил Ниль Диньяр, пристально глядя на меня. «Настолько пристально, что я с трудом удержалась, чтобы не начать поправлять и без того растрепанные волосы. «Наверное, попыталась бы договориться...» «Кстати, почему вы зовете меня Ключом Зари? Кто такие Эль Реди?» «Ах, да, вы же не отсюда...» Вздохнул эльф, заворачивая к одному из гигантских деревьев с золотистой корой, к которому, например, в юнка лепилась ажурная белая лестница, убегающая к круглому дому, построенному ближе к вершине. «Люди называют нас эльфами, но наше настоящее самоназвание Эль Реди, говорящие с жизнью...» «А ключом Зари я вас называю потому, что именно вас описывало пророчество нашего владыки». А, так это то самое, о котором рассказывал Армей. Ну да, ну да. Ключ Зари, как же. У меня руки не дошли прочитать эту легенду, но она явно заканчивалась трагически, как и все древние сказания». Нильдиньяр, медленно поднимавшийся по шаткой лесенке, вдруг остановился и повернулся ко мне. Ветер взметнул его волосы кровавой волной, и на миг мне показалось, что с их кончиков срываются тяжелые багряные капли. Янтарные глаза Эль Рейди чуть сузились, когда он смирил меня пристальным взглядом, от которого моментально закололо в висках. Я машинально приложила ладонь к голове и ухватилась за гибкий поручень, чтобы не упасть. «Да, до земли-то метров десять не меньше, если сорвусь, то мало не покажется». Арина вылезла из сумки, почему-то потряхивая кружевной сорочкой, не весть как попавшей в мои вещи. Но Эль Реди даже не соизволил взглянуть в ее сторону. Лишь зрачки его глаз дрогнули, и несчастную куртизанку впечатала в слабо светящийся золотистый ствол. «Слушай, она-то что тебе сделала?» Возмутилась я, морщась от все нарастающей головной боли, когда перед глазами полыхнула алая вспышка, на миг меня ослепившая. Когда мы погибнем, кто будет петь о носа? Ключ зари. Ты будешь в сердцах свет, развиваешь тьму, как первый луч солнца, уничтожающий сумерки ночи. Но ты неразрывно связана с ключом заката, который медленно выжигает твой свет изнутри. Долг Эль Реди – защитить тебя от этой тьмы, чтобы шепчущий курган одарил мир сиянием рассвета, а не сумерками наступающей ночи. Прости, если сделаю тебе больно. «Прости, если придется разделить вас сейчас, чтобы вы могли соединиться потом». Я посмотрела на свои светящиеся золотом руки и с удивлением обнаружила ярко-зеленую полосу на левом запястье, из-за которой алая с золотистыми проблесками нить, с помощью которой я была связана с Рейном, погасла, но не оборвалась. Да, она все еще существует, я бы почувствовала обрыв, но теперь она была наглухо заблокирована. Рейн будет думать, что я... Умерла? Еще наступит час, когда острия поднимутся до края солнечного диска на рассвете, когда полыхнут закатным пламенем мечи, когда земля у шепчущего кургана впитает кровь Эльредии людей. Но ты пройдешь сквозь пламя пожарищ и сталь клинков. Только для чего? Откроешь ли ты путь в бездну или же к свету? Я вздрогнула, а когда в глазах наконец-то прояснилось, я поняла, что пол лежу на жестких белых ступеньках лестницы а Нильдиньяр держит меня за левую руку, на которой поблескивает простой серебряный браслет без застежки. Этот браслет укроет вас от магических взоров не только Ранвелина, но и любого, кто захочет вас отыскать. «Зачем Нильдиньяр?» Я попыталась стянуть браслет, но тот был слишком узким, чтобы слезть с запястья, а застежки я не нашла, как ни старалась. «Я же пришла с миром!» «И вы свободны уйти, когда хотите, или ради не станут вас задерживать?» Но я хочу, чтобы вы знали. Герцог Армей не собирался вас отпускать. Он, вероятно, не сообщил вам, что не в состоянии вернуть вас туда, откуда вы пришли. «То есть как?» — воскликнула я, отскребывая призрака от светящейся коры. Арина слабо шевелилась, все норовя взлететь к небу, как наполненный гелием воздушный шарик. «Он ведь притащил нас с Рейном сюда и пообещал, что вернет обратно!» Он вам солгал. Холодно проговорил Нильденьяр, протягивая мне ладонь, чтобы было удобнее подниматься по лестнице. Я предложение проигнорировала, пытаясь переварить услышанную информацию. Не он вас сюда позвал, не ему и возвращать. Но, если не он, то кто? Шепчущий курган, конечно, улыбнулся Эльреди. Вы с вашим спутником были рождены ключами, которые могут заставить курган открыться и отдать накопленную силу этому миру а вас вернуть туда, где ваш дом. Только распечатав его, вы раскроете портал домой. Герцог же просто подтасовывал вероятности так, чтобы вы попали в Ранвелин, а не куда-либо еще. Но Рейн же остался там. Пробормотала я, поднимаясь вслед за Нильдиньяром и косясь на вполне уже пришедшую в себя Аринну, которая зависла над моим плечом. И он не в курсе, что армия обманул нас. «Ксель, не будь дурой!» – зашипела куртизанка. «Где доказательство, что этот эльфик не вешает тебе лапшу на уши, когда этого делал Армей, а? А плести можно много чего!» «В общем-то, Аринна права», – тихо сказала я, заходя вслед за Эльрейди в просторный дом, который изнутри оказался почти обычным. Полый потолок выложены светлыми досками, стены обиты чем-то непонятным, шелковистым на ощупь. А в зале, куда вела дверь, находилось несколько кресел и овальный стол. Короче, никакой излишней экзотики, что, в общем-то, к лучшему». «Где доказательство, что вы не хотите использовать меня в своих непонятных целях? И не надо говорить мне про гуманность по отношению ко мне. Всегда проще сначала попытаться склонить на свою сторону, а уж потом действовать силой». «Вы странная девушка», — вдруг улыбнулся наследник. «Человек, но носите оружие Льреди. Более того, оно вам подчиняется». «Выглядите юной, но волосы белоснежные от ранней седины». «Кажетесь хрупкой, но внутренняя дикая магия у вас такая, что у меня мороз по коже. Хотя... Вы же ключ зари создание древних. А вот тут попрошу не вешать мне лапшу на уши в таких количествах», — фыркнула я. «У меня, в общем-то, родители есть, мама и папа и еще куча родственников в довесок. И даже свидетельство из роддома имеется, так что про создание древних это не ко мне». Возмутилась я, роняя сумку на пол и уселась в кресло, предварительно сняв ножны с Нараилем. «Я не сомневаюсь, что вы, Ледик, живое существо и в том, что у вас есть родители». Улыбнулся Эль Рейди, садясь в кресло напротив. «Просто у ключа зари есть дар слова убеждать и желать. Есть дар пробуждать свет в сердцах, дар нести прекрасное. Разве я не прав?» Я задумалась. «Прав, конечно. Потому что дар слова — единственный, который передался мне по наследству от моей взбаломошной семейки». «Другого не дано было. Что досталось Рейну, знать не знаю до сих пор, о чем сейчас жалею. Потому что, как я подозреваю, призрачный плащ и зверь — не все грани его таланта. Что-то ускользнуло от меня. «Вам нужны доказательства?» Эльреди улыбнулся, чуть коснувшись кончиками пальцев моей ладони. «Думаю, я могу их вам представить. Но для этого нам придется покинуть Минорасы и направиться к шепчущему кургану». «Ксель, не слушай ты его!» Арина вылезла из сумки и зависла у меня перед носом. Ты колдуну своему даже записки не оставила, а вдруг знахарь этот что-нибудь перепутала а? И Рэн себе покоя в замке не находит, а ты собралась не весть куда ехать. Арина, солнышко, а может, ты слетаешь в замок и скажешь, что со мной все в порядке? задумчиво спросила я. Слетаю и оставлю тебя здесь, в стане врага, да за кого ты меня принимаешь? «По-видимому, за то, кому доверяют», — вмешался Ниль Диньяр, улыбаясь так, что в комнате ощутимо посветлело. Словно солнечный лучик скользнул по лицу. «Магия, что ли?» «Да нет, вряд ли. Скорее, нечто настолько естественное, что перестало быть магией». И тут случилось невероятное. Арина, которая, по идее, была при жизни кем-то вроде куртизанки и вообще существом уже неживым, как-то скромно потупилась и кивнула. «Тогда слетаю». Но только передам весточку и сразу же обратно. Спасибо тебе. Я с трудом удержалась, чтобы не обнять призрака. Остановила только то, что все равно бесполезно. Просто найди Рейна и скажи ему, что со мной все хорошо, я жива, и вообще меня никто не обижает. Пусть не волнуется, а через пару деньков я вернусь в Ранвелин. Ладно, он говорила. Призрак поправила пышную прическу и скрылась в стене. Впрочем, через пару секунд вылезла обратно. «Учти. Вернусь, и тогда глаз с тебя не спущу. Жди, Кселька, на рассвете возвращусь». «Буду ждать, конечно». Нильденьяр улыбнулся, провожая взглядом окончательно исчезнувшую в стене Арину, и поднялся. «Леди Ксель, как хозяину этого дома, позвольте мне показать ваши покои. Думаю, что все переговоры следует вести уже завтра, а сегодня вам необходимо отдохнуть». Он коснулся кончиками пальцев моей щеки. «Вы выглядите весьма утомленной». «Благодарю вас», – пробормотала я, оглядываясь в поисках Нараиля. «Не это ищите?» Меч в ножных возник прямо перед моим носом. «Когда Нильдиньяр успел его экспроприировать, ума не приложу. Ему бы карманником или фокусником работать, да не солидно для наследника-то. Хорошее оружие, и уже признала вас. Даже Эль Рэдди теперь не сможет приручить его заново. Он словно родился вместе с вами». «Ага, родился, как же». Он просто лежал рядом вместо моей дюралевой катаны, когда я очнулась в этом мире вместо перехода московского метро. Но, вспоминая, в какой момент мы перенеслись, я даже рада, потому что мы с Рейном не погибли, когда рванул ларек. В общем, хрен редьки не слаще, а жить как-то надо. Очнулась я только тогда, когда за мной тихо закрылась светлая дверь, а я очутилась в опрятной комнате с окном почти во всю стену, занавешенным легкими белыми шторами. И что самое главное, с удобной, даже на вид кроватью с полупрозрачным балдахином. Я не стала осматриваться, просто поснимала с себя оружие и одежду и улеглась спать. И самое удивительное, моя хваленая интуиция молчала как рыба, то ли делая вид, что ее нет, то ли вокруг действительно было безопасно. Но в черную бездну кошмарного сна я провалилась сразу, как только коснулась головы подушки. Мерцающий огонек в ночи, вылетевший из стены деревьев со светящимися стволами, обозначающих лиридийскую границу, сделал круг над лугом и направился в сторону Ранвелина. «Арина, спасибо, что согласилась передать весточку. Стены замка, но я почему-то вижу черный туман, клубящийся над ними. Ненависть, месть, боль утраты. И все это вместе сплетено в столь тугой клубок, что даже я не рискнула бы вмешиваться» пытаясь его распутать. Не могу приблизиться, не могу коснуться. Что-то мешает. Браслет. Дар Эль Реди, благодаря которому я невидима для магического сканирования. Но из-за него я не могу коснуться черного тумана, чтобы проникнуть в его суть. Я в состоянии только наблюдать. Яркий белый огонек-призрак долетел к крепостной стене, как вдруг от ворот плеснуло ярко-красным пламенем, прорвавшимся сквозь черный туман. Этот огонь охватил призрака, сдавил, как в клещах. И вдруг все пропало. Ни призрака, ни алых клещей, от которых веяло холодной расчетливостью. Арина. Нашла покой так неожиданно или... Не верю. Предатель. В Ранвелине? Кто-то слишком жестокий, чтобы иметь право на... На что? Какое мне дело? Какое дело было ей? Она ведь уже была мертва. Но почему тогда вдруг стало так пусто в груди? Я тихо всхлипнула, но проснуться так и не смогла. Черный омут утянул меня еще глубже в чьи-то беспокойные сны, наполненные болью. Двое стражников, охранявших маленькую неприметную дверцу в городской стене, так сказать, дырку в заборе для своих, вдруг синхронно схватились за горло и также одновременно осели на утоптанную землю, только доспехи негромко звякнули. Негромко просвистел казадой. Некто, завернутый в просторный темный балахон с глубоким капюшоном, бесшумно переступил через скорчившиеся тела и завозился с засовом, запиравшим дверцу. Полминуты, и низенькая дверь приоткрылась, впуская в ранвелин неслышно скользящие тени в облегающих одеждах, за спиной каждой из которых висела по луку. Вошедшие растворились в предрассветном сумраке так же быстро, как и появились». А полчаса спустя трупы обнаружила смена караула и подняла тревогу. Патрулям не пришлось долго искать лазутчиков. Их, а вернее следы их деятельности, обнаружились в ближайшем борделе. Точнее сказать, в некой таверне, где служанки не только подавали обед, но и согревали постели постояльцев за определенную плату. Лазутчики вырезали всех. Чисто и без особого шума. Кому-то просто перерезали горло, а кого-то расстреляли из луков, ровно по одной эльфийской стреле на человека, и настолько точным был каждый выстрел, что второго попросту не потребовалось. Возможно, патруль не стал бы объявлять всеобщую тревогу, если бы среди трупов не было обнаружено тело градоправителя, в недобрый час завернувшего на огонек к одной из разносчиц. На рассвете весь гарнизон был уже поднят по тревоге. Герцог армей, не спавший почти всю ночь из-за кошмарных видений, разбирался с вдовой градоправителя дородной женщиной в теле. Судя по всему, ее больше волновал размер компенсации и то, где именно почил ее муженек, наверняка успевший наставить ей развесистые рога, чем сам факт его смерти. Вдова напирала, армия устало отмахивался, а проблемы нарастали. Слухи о побоище на постоялом дворе, устроенном эльфами, распространялись по городу со скоростью почтового голубя. Люди озлобились и требовали от герцога немедленного уничтожения проклятых остроухих. Напрочь игнорируя тот факт, что идти на и силами всего лишь одного города, пусть даже всей провинции, глупо и бесперспективно. Даже если король с милостивицей пришлет полк на помощь, все равно этого не хватит, чтобы вырезать всех эльфов под корень. «А я требую ежемесячного содержания моей семьи. Мой муж честно служил вашему сиятельству», — продолжала наступать вдова. «Вы еще скажите, что он погиб при исполнении служебного долга». Пробормотал Армей, но женщина, к сожалению, его услышала, и лицо ее пошло красными пятнами. Она уже набрала воздуха в грудь, чтобы начать отстаивать свои права в очередной раз, <свы> как дверь распахнулась, и ледяной сквозняк прошелся по комнате, пошевелив бумаге, лежавшие на столе герцога аккуратными стопками. «Рейн?» – чуть склонил голову Армей. Вдова градоправителя обернулась, чтобы отчитать нахала, врывающегося без стука – как осеклась, разглядывая встрепанного гостя округлившимися глазами. Тот даже не удостоил ее взглядом, проходя прямо к армию, но дама вдруг побледнела и покинула приемную так быстро, как только могла. Тот только облегченно выдохнул и посмотрел в глаза Рейна. «Мне бы так научиться на просителей воздействовать, чтобы они выметались без лишних слов. Вы действительно хотите узнать, что она видела армией?» Холодно поинтересовался Рейн, присаживаясь на краешек стола и глядя на герцога сверху вниз. Тот на секунду задумался, а потом покачал головой. «Нет, не хочу. Кроме того, у меня есть другие проблемы, требующие незамедлительного решения». Герцог поднялся из-за стола и отошел к узорчатому окну, выходившему во внутренний двор замка. Как раз туда, где уже собиралась толпа горожан, возмущенных не то подлым убийством градоправителя, не то уничтожением борделя. Они хотят крови. Крови тех, кто сумел беспрепятственно проникнуть в Ранвелин, сделать свое дело и также спокойно уйти. Никем, разумеется, незамеченными. Люди боятся, что завтра ночью эти кто-то придут и в их дома. Армею стало потер переносицу. Это мой город, мои люди, я за них в ответе, и принимать решение тоже должен я. Люди хотят видеть трупы убийц, распятые на главной площади. Они должны убедиться, что им больше никто не угрожает. Но объявлять войну Минерассе – сущее безумие. Эльфов немного, но все же больше, чем в Ранвиле не воинов. Нас все это время спасало только то, что остроухие слишком дорожат каждым представителем своего народа, и кровавые сечи для них недопустимы. Но если мы пойдем на них волной, то нас вырежут до последнего человека, наплевав на собственные потери. Просто так, чтобы мы больше под ногами не путались и помнили, кто тут старшая раса. А столице традиционно на нас наплевать. Пока короля волнуют только распоясавшиеся Хадары на севере, к западным границам взор и помыслы владыки еще не обратились. Так почему бы вам не дать того, чего хотят люди? Рейн подошел чуть ближе и встал рядом с герцогом, безразлично глядя на толпу внизу. Выловите пару эльфов, в крайнем случае полукровок, и устройте показательную казнь. «Как все у вас просто, молодой человек», — покачал головой армей. Эльфы без надобности и кончика носа из-за границы не покажут, а перейти ее мы пока не можем. Заметьте, ключевое слово здесь «пока». Рейн чуть искривил губы в слабом подобии улыбки, но карие глаза остались такими же холодными и сосредоточенными. На первый, самый беглый взгляд. На второй, будь он более внимательным, можно было бы уловить искорки, загнанные глубоко внутрь себя ненависти. А та, которая знала его, как оказалось лучше всех, Поняла бы, что ненавидит он в первую очередь самого себя. Кстати, а полукровки-то вас чем не устраивают? Да всем устраивают. Одна проблема – найти полукровок сейчас не легче, чем добраться до самих эльфов. Скрываются в лесах так, что маги откопать не могут. А насчет границы? Пока мы не наберем сведений о тайных знаниях эльфов, пока не найдем магов, обладающих нужной силой, или пока не очистим свои сердца от ненависти к этим любителям живой природы, нам не пройти. В противном случае шансов пересечь границу Минрасы живыми у нас нет. Дверь в рабочий кабинет армии в третий раз за утро распахнулась, едва не ударившийся косяк, и на пороге возник пропыленный и пропахший потом гонец. Уставился совершенно дикими глазами в сторону Рейна, подойдя к герцогу, сунул ему в руки небольшой кожаный футляр и моментально ретировался, успев-таки захлопнуть за собой дверь герцог только пожал плечами взламывая королевскую печать на футляре и вытряхивая на ладонь плотно свернутый в трубку пергамент развернул вчитался со вздохом протянул депешу рейну со словами вот и дождались Похоже, у его величество шпиона не только в столице но и в дальних провинциях здесь сказано что в ранвелин направлен полк солдат рейн поднял глаза от пергамента и посмотрел на герцога вам оказана поддержка да только за нее заплатить придется Голову даю на отсечение, что командиру полка будет дан приказ выкурить эльфов подальше в леса, да так, чтобы им в ближайшие пятьсот лет и в голову не пришло возвращаться на обжитые места. Только вот дань кровью придется отдать моим людям. Не думаю, что мне позволят оставить свой гарнизон за стенами города в то время, когда бравые вояки Его Величества будут штурмовать минерасы. Нет, нас пошлют авангардом а когда мы все поляжем, командир полка со скорбным выражением на лице возьмет на себя функции градоправителя Ранвелина, а спустя какое-то время будет издан указ, в коем за доблесть ему и отпишут мои земли. И что, все так просто? И вы, герцог, позволите пустить вас под стрелы эльфов, зная, что вас попросту используют? Рейн ухмыльнулся, небрежно отбрасывая свиток на стол. В таком случае вы разочаровали меня еще больше. Молодой человек, меня прижали со всех сторон. «Если я не впущу армию в город или откажусь выпустить своих людей в бой, то мне припишут измену короне, а предателей казнят без суда и следствия. Семью тоже. Поэтому я буду вынужден подчиниться, чтобы Кейлина не попала на эшафот как жена бунтаря. Как и мои дети, которые станут детьми врага, а таких тоже вырезают без лишних слов. Тогда единственное, что мы можем, это победить в заведомо проигрышном сражении». О, да, это как раз то, что мы умеем делать лучше всего. Побеждать там, где невозможно победы и проигрывать в мелочах. Как мы потеряли ее, помнишь? Не уберегли. А теперь и герцог может лишиться своей ненаглядной. Решайся, вот твой шанс отомстить. Пусть он на своей шкуре прочувствует, каково лишаться той, ради которой живешь. Дай ему проиграть. Она бы не одобрила, никогда не приветствовала месть. И где она сейчас? «Ушла, оставив нас в одиночестве. Ну уже, выбирай свой неверный путь. Я предам ее, если позволю себе мстить таким образом, и это не та месть, которой я хочу». «А чего ты теряешь, а? Что еще ты можешь утратить? Какой мести ты хочешь? И какую на самом деле сможешь осуществить? Надежду. Тебе ли не знать, что надежда у меня есть? Пока есть. Тогда мы будем проливать кровь эльфов» и пусть выжившие позавидуют мертвым, не так ли? И тихий, но довольный хохот, особенно, когда она захочет вернуться обратно. «Я помогу вам», — Рейн поднял глаза на герцога, и тот вздрогнул под этим тяжелым взглядом человека, которому уже нечего терять. Армей внутренне поежился, когда за плечами Рейна заклубилось черное облако, сгустившееся в крылье лезвия, каждая перышко которых отливала сталью ключ заката, пробуждающий в людях жажду крови и мести, ведущий к победам на поле сражений, но платой за эти победы будет поселившаяся в душе тьма, которая уже не исчезнет. Герцог-маг кивнул и протянул ладонь Рейну. Иногда договор с инферналами заключается проще и приносит меньше бед, чем в случае с ключом заката. Сейчас армей протягивал руку самому проклятию древних, поселившемуся в теле 18-летнего юноша, глаза которого казались старше, чем у королевского мага, немало повидавшего на своем веку. Старые, безумно старые глаза. Уставшая и озлобленная душа. Но ради Каэлины... «Тогда за дело!» — усмехнулся Рейн, пожимая ладонь герцога. «За дело!» Полк солдат, направленный из столицы, прибыл в Ранвелин на вечерней заре. Полковник Фалькин сразу же по-хозяйски заявился в замок, где и сообщил, что по указанию его величества в городе объявляется военное положение до того момента, пока конфликт на пограничных землях не будет улажен. В связи с чем состоится мобилизация местной стражи. Штатный маг, прибывший вместе с полком, Заявил, что эльфам будет направлено предупреждение о закрытии границ в одностороннем порядке, и любое пересечение ими рубежей будет рассматриваться как сигнал к началу военных действий. «Простите, коллега», — остановил разливающегося соловьем мага армей, «но вы в курсе, что граница Минерасы опечатана магическим путем, наши войска попросту не смогут ее пересечь?» «В курсе, конечно, и именно поэтому сюда прислали меня, как специалиста по эльфам». Хмыкнул появившийся в дверях Рейн. Ну да как же, два прихлопа, три притопа, и нет магической преграды, так? Герцог, кто этот молодой нахал? нахмурился маг, недовольно сощурив глаза. А вы сами ответьте, спокойно отозвался армей, докажите квалификацию. Вот еще что я, Янцов, не ви. маг осекся, беззвучно раскрывая и закрывая рот, вытаращенными глазами глядя на Рейна. Выпусти меня, а, ну хоть на миг, пусть поймет, с кем имеет дело. «Тебя выпустишь, потом обратно не загонишь. Ты упустил из виду одно. Теперь мне не нужно твое разрешение, разве что формальности ради. Она дала нам свободу. И сейчас я всего лишь поздороваюсь с ним». «Сам упустил. Я тебя и не держу. Пока. И мешать развлекаться не намерен». Маг попятился, когда Рейн улыбнулся, и багряные глаза его замерцали в вечернем полумраке. Острые лезвия плаща резко взлетели перед самым носом побелевшего от страха мага, а в моментально сгустившихся сумерках тень Рейна принялась танцевать на стене, меняя свои очертания и цвет и совершенно игнорируя то, что ее обладатель стоял, не шевелясь. Маг ощупал себя, убедился, что цел и дрожащим голосом поинтересовался у герцога. Армей, вы что, инфернала сюда притащили? Да за такое на эшафот сразу же! Этим же только хадары занимаются! «Это человек», — остановил мага-герцог, спокойно перебирая бумаги. «Впрочем, я уверен, что вы слышали легенду о Ключе Заката». «Но это всего лишь эльфийская легенда, и ничего больше». «Тогда чего же вы так меня испугались, если я всего лишь легенда?» Вкрадчиво поинтересовался Рейн, скользящим шагом приближаясь к магу и направляя свой взгляд ему в глаза. «Может быть, вы одумались и вспомнили, что легенды тоже могут убивать». «Хорошо, хорошо, ключ заката существует», — зачистил маг, отодвигаясь подальше от Рейна. «Может, вы еще и ключ Зари отыскали, герцог?» Повисла нехорошая тишина, в которой отчетливо послышался звук стискиваемых до скрипа зубов. «Ключ Зари погибла», — негромко пояснил армей. «А теперь...» «Александрий», — представился маг. «Хорошо, Александрий, мой вам совет. Выметайтесь-ка отсюда побыстрее, иначе вас придется соскребать со стен». Но Рейн успел покинуть помещение раньше, с силой хлопнув дверью. Он уже считает ее погибшей. Ты сам все видел. Глаза можно обмануть. Готов поспорить, что это все просто мега-подстава. Говорю тебе, не может быть так, чтобы совсем ничего нельзя было сделать. Ты ее знаешь, она так просто не сдается. Не сдавалась. А разница? Ну хорошо, хорошо, говорила. Идею убей себя об стену, получится оригинальная фреска. Или вот еще замечательный выход. Подойди и действительно напейся, а к утру протрезвеешь и будешь упиваться уже совсем другим напитком. Кровью, местью. Только жажду все равно не утолишь, только усилишь. Уж поверь мне, в этом я разбираюсь. Я тоже. Рейн только нахмурился, проходя через замковые ворота и направляясь к одному из постоялых дворов. Быть может, напиться – это не самый добрый совет, но все же лучше, чем метаться по смятым простыням, мучаясь кошмарами, в которых всегда одно и то же. То, как Ксель превращается в обгорелый труп у него на руках. То, что он никак не может забыть или хотя бы перестать вспоминать. Не может или не хочет. Но стоило ему только открыть дверь кабака, как его моментально оглушил дружный вопль, издаваемый тремя десятками глоток разной степени нетрезвости, а следом шквал оваций. Аплодировали светловолосой девушки, сидевшей на высоком табурете у камина. Судя по небольшой изящной лютне в ее руках, она была песенницей, министрелем. — Ильяна, спой нам что-нибудь задушевное! — попросил кто-то из наименее пьяных стражников, сидевших за столиком у самой двери. — Спой, красавица! Серебра не пожалеем! Девушка кивнула и, убрав за ухо короткую прятку, перебрала пальцами по струнам лютни, отозвавшимся нежным переливом звуков. Рейн остановился у стойки, прислушиваясь к музыке, которая становилась все громче по мере того, как затихали возгласы завсегдатаев. И когда гомон в обеденном зале стих, Ильяна запела чистым, высоким голосом старинную песню. Баллада, в которой говорилось о пути по грани миров. Старая, можно даже сказать, древняя песня, в которой один образ накладывался на другой, сравнивая путь с лезвием клинка, с балансированием над пропастью, над которой самое трудное – это сохранить себя. Нельзя повернуть реку времени вспять, можно лишь ступить на зыбкую стезю собственного пути. И самое трудное, что только может быть, это остаться собой после того, как судьба отберет у тебя все, кроме жизни. И памяти о том, что осталось у тебя за спиной. Последний аккорд отзвучал, когда Ильяна подняла светло-голубые глаза и встретилась с взглядом Рейна. А потом исполнительница соскользнула с высокого табурета и молча вышла из таверны, не обращая внимания на серебро, которое бросали к ее ногам благодарные слушатели. Ее песни часто задевали невидимые струны в душах слушателей, но никогда не сыпали соль на незажившие еще раны. Певец должен знать, когда останавливаться, но, по-видимому, сегодня чутье ей изменило. Не стоило петь эту балладу, сочиненную когда-то давно эльфийским песенником и впоследствии переведенную на язык людей. Слишком сильно она задевает сердца, лишенные надежды. Ильяна поправила лютню, висевшую у нее за плечом, и направилась к замку, где, как она надеялась, ей удастся найти кров и стол взамен песен. «Война не за горами, а хорошие министрели нужны, чтобы людям не так страшно было идти и умирать».